Лимузин Нурлана с трудом пробирается между брошенными, как попало, многочисленными автомобилями. За рулем Нурлан, рядом с ним истерически рыдающая, вся перемазанная расплывшейся косметикой лора, на заднем сиденье озверелый Хансен. Дальше ехать невозможно, и все они выбираются наружу. Кажется, весь город собрался здесь, плотно закупорив проспект Реформации. Он же дорога чистых душ. Тысячи людей мокрых, жалких, растерянных, озлобленных, недоумевающих, плачущих, кричащих, с закачанными в обмороке глазами оскаленных. Утонувшие в толпе автомобили. Роскошные лимузины, потрепанные легковушки с брезентовым верхом, грузовики, автобусы, автокран, на стреле которого сидят несколько человек. И льет дождь. Да такой, какого Нурлан не видел никогда в жизни, он даже не представлял себе, что бывают такие дожди. Тропический ливень, но не теплый, а ледяной, пополам с градом, и сильный ветер несет его косо, прямо в лица, обращенные к еле видной черноте впереди, к мутным медленным лиловым вспышкам. Толпа кричит, плачет, стонет, угрожает, Господи, за что? В чем согрешили мы, господи? Идиоты, слюнтяи, давным-давно надо было их за ухо и вон из города, говорили же умные люди. В чем отказывали? Чего для них жалели? От себя кусок отрывали босиками, ходили, лишь бы их одеть обуть. Сим, меня сейчас задавят, Сим, задыхаюсь, ох, Сим! Пустите меня, допустите да же вы меня, у меня дочка там!» Они давно собирались, и я видела, да боязно было спрашивать, Мунечка, Мунечка, Мунечка мой, Мунечка! Да что же, это, господа, это же безумие какое-то, надо же что-то делать. Да я его в жизни пальцем не тронула. Я видела, как вы своего ремнем гоняли, а у нас в доме такого и в заводе не было. В кровь, зубами рвать буду. Да, видно, совсем мы дерьмом стали, если родные дети от нас в эту тучу ушли. Да брось ты, сами они ушли. Никто их не притягивал. Мунечка мой! Мунечка. Надо дать телеграмму, господину президенту. Десять тысяч подписей, это вам не шутка. Это мои дети, господин хороший. Я их породил. Я ими распоряжаться буду, как пожелаю. Извольте их мне вернуть. И тут раздался голос. Он как шелестящий гром. Он идет со всех сторон сразу, и он сразу покрывает все остальные звуки. Он раздается как бы в мозгу у Нурлана, но тут же замирает и затихает вся толпа. Голос спокоен и даже меланхоличен, какая-то безмерная скука слышится в нем, безмерная снисходительность, будто говорит кто-то огромный, презрительный высокомерный стоя спиной к надоевшей толпе говорит через плечо оторвавшись на минутку от важных забот ради этой раздражившей его наконец пустяковины да перестаньте вы кричать произносит голос перестаньте размахивать руками и угрожать Неужели так трудно прекратить болтовню и несколько минут спокойно подумать? Вы же прекрасно знаете, что дети ваши ушли от вас по собственной воле. Никто их не принуждал, никто не тащил за шиворот, не одурманивал и не затягивал. Они ушли потому, что вы им стали окончательно неприятны».